Глава 21. Наглядная демонстрация. Извините, но нет, сказал я с виноватой улыбкой и указал на мешок на столе. Вот это наш подарок. Это необработанные осколки магических кристаллов с территории клана Пиклис, сказала демоница, открывая сумку и вытаскивая из неё большой сверкающий обломок. Мы подумали, что вам оно может пригодиться. Мы это манит, прозвучало слегка лукаво. Хасбим, с учётом того, что она не хотела изначально делиться с гномами, но я пропустил это мимо ушей. Необработанные элементарные кристаллы четвёртого типа. Рыжен ахнул, но Белнабан толкнул его локтем и укоризненно взглянул на младшего гнома. Они могут там пригодиться, сдержанно сказал ворчливый седовласый гном. Но что вы хотите в обмен на них? Ничего, это подарок, сказал я, опуская караж. Но я бы хотел получить в ответ небольшую любезность. Рыжен сказал, что можно будет как-то доказать, если Моналис, король Махес, заключит сделку с демоном. Мне бы хотелось узнать об этом побольше. Почему бы тебе не спросить свою спутницу полукровку? спросил Билнабан, мельком взглянув на Амониту. Если бы я знала, я бы уже всё давно рассказала. Амонита закатила глаза. Никто в яркости, сумраке или глубине не видел повелителя демонов на протяжении многих веков. По легендам, высшие демоны или демоны дремлют на дне самых глубоких расщелин, куда другие демоны опасаются спускаться. Там слишком опасно даже для нас. Вот как. Твилдграм впервые за долгое время заговорил и вздохнул. Вы всё слышали, братья? Что будем делать? Гномуы, Аманита и я посмотрели на Белнабана. Твилгарам тоже смотрел, но с кривой улыбкой. Но седобородый гном угрюмо молчал. И тогда снова заговорил Твилгарам. «Мы веками делали одно и то же. Ремонтируем и обслуживаем машины, оставленные нашими предками. Почему бы нам не уделить несколько минут Денису? Ведь когда нас не станет, эти залы достанутся ему. У нас нет наследников, которым мы могли бы оставить наследие нашей цивилизации». На мгновение наступило задумчивое молчание. Трое других гномов обдумывали слова Твильгарама. Хромой гном поймал мой взгляд и подмигнул. Сделка между смертным и демоном всегда должна быть подкреплена физическим объектом, наконец сказал Бэлнабан задумчивым голосом. Это может быть некий предмет или контракт, подписанный обеими сторонами. Точнее пока сложно сказать. Я должен заглянуть в древние тексты, посвящённые этому вопросу. Но в любом случае, этот Монолайз должен быть дураком, чтобы согласиться на сделку с таким могущественным демоном. Почему? спросил я гнома в серой тунике. Да! Ему будет дарована сила, влияние, могущественные слуги, всё, что он попросит, ответил Белнабан. Он высыпал кристаллы из мешка на стол и начал сортировать их. Но это продлится только до тех пор, пока Моналайза будет полезен демону. Когда надобность в Моналайзе отпадёт, владыка демонов, скорее всего, воспользуется какой-нибудь лазейкой в контракте и расправится с глупцом. Демоны никому не позволят собой управлять по крайней мере слишком долго. Хм. Я потёр подбородок, размышляя вслух. А что взамен попросят высшие демоны? Душу Моналайза? Древние легенды, так и говорят, но право, это больше напоминает детскую сказку, усмехнулся Твильгром. Могу только предположить, что демон хочет обрести свободу. Раз его никто не видел, значит, он очень долго томится где-то там в плену. Не дай бог, сказал маленький рыжий, тихо крутя пулю в руке. Какое безумие потребуется, чтобы заключить такую сделку? Но не даром нынешнего короля Махис называют безумцем. Я невольно вспомнил все наши стычки с молодым демоном-слугой. Какой же это всё-таки был ужасный противник. А что же из себя представляет высший демон, боюсь даже представить. Как какой-нибудь баалрог? Ладно, лучше всего сосредоточиться на делах насущных. Возможно, мы сможем помочь чем-то большим, чем просто советом, сказал Твильгром, вырвав меня из раздумий. Мы уже давненько не работали с магическими кристаллами. В этих краях нет их залежей. Возможно, при помощи магических кристаллов у нас получится создать боеприпасы для твоего грохочущего арбалета. Да ладно. Я не поверил своим ушам. Наконечники этих штук, сказал Твильгром, поднимая пулю и рассматривая её. Они медные, верно? Да, ответил я, со свинцовым сердечником. Возможно, нам удастся обработать кое-какой металл, вмешался Рыжен, уловив мысль Твильгрома. Можно делать пули с особыми свойствами. Какими свойствами? Я не верил своим ушам. Смотри, а что тебе нужно? сказал Твилгером. Что ж, ответил я задумчиво. Как насчёт пули, способной навредить демону? Ты же не собираешься идти против владыки демонов раз на раз, фыркнул Белнабан. Да? Нет, я покачал головой и поднял руки. Я имел в виду младшего демона Но если вы сделаете пули, способные убить владыку демонов, я с удовольствием возьму. Какой дерзкий малый, сказала Баляск, дёрнув в меня своей бородой, после чего здоровяк Краскате просто смеялся. Мне он нравится. Он одобрительно мне улыбнулся, но Белнабан демонстративно закатил глаза. Касательно младшего демона, сказала Амонита, небрежно рассматривая гномьие инструменты на столе рядом с нами. На территории клана Пиклис как раз один гуляет на свободе. Да, и он как будто бы сделан из тумана. Игнорирует физические атаки, но очень боится света, спрашиваю я Твилгама. Можно сделать что-то против подобной твари? Это возможно, сказал старший гном, задумчиво поглаживая свою бороду. Но нам понадобится больше сведений об этой туманной твари и провести большое научное исследование, добавил Белнабан. — Вряд ли на это будет время, — продолжал Твилгаром, хмуро взглянув на седобородого гнома. — Мы утратили многие знания нашей цивилизации, но с этими осколками кристалла, я думаю, мы сможем что-нибудь придумать. — Можешь устроить для нас небольшую демонстрацию? — спросил Рыжин, с любопытством глядя на мой калаш. Трое других гномов кивнули и одобрительно заворчали что-то в густые бороды. — Конечно, — ответил я, — но это очень громко и довольно-таки опасно. особенно в замкнутых пространствах. В этой комнате точно стрелять не стоит, и вам всем понадобится ткань или что-то типа того, чтобы заткнуть уши, а не то будет очень громко. Мне также понадобится мишень, что-то такое, что не будет жалко. Думаю, у нас найдётся всё необходимое, сказал Абаляск с хитрою ухмылкой. Через несколько минут онита, гномы и я собрались в просторном каменном помещении, вдоль стен которого стояли пустые металлические кронштейны. В комнате горело несколько странных ламп, испускающих золотистый свет. Я вставил заряженный магазин в калаш, гномы засунули себе в уши что-то похожее на вату. Тем временем Абаляск принёс туго набитое чучело и поставил его в центре комнаты, после чего вернулся к сородичам и тоже заткнул уши. А мы с аманитами надели наши продвинутые высокотехнологичные наушники. Я встал перед манекеном и поднял калаш, уперев ствол в плечо. Затем я глубоко вздохнул, прицелился и нажал на спусковой крючок. Пуля вылетела из винтовки с привычным грохотом, эхом, отразившимся от каменных стен. Снаряд со свистом пробил голову манекена, оставив аккуратную дыру. Из затылка манекена вылетела струя чего-то вроде опилок. Мои наушники приглушили все звуки. Я ощутил лишь слабое эхо выстрела у себя в груди. Из дырки в мишени с тихим шуршанием посыпался мелкий песок ровной струйкой. Я снова выстрелил. На этот раз в туловище манекена и быстро сделал ему в груди три дырки. Взметнулось три облачка светло-коричневой пыли. На пол посыпались три струйки песка. Тело манекена сдулось и теперь держалось только на деревянных жердях внутренней конструкции. Я улыбнулся, снял наушники и посмотрел на четырех гномов. Рыжин, прижимавший ладони к ушам поверх ватных тампонов, начал с энтузиазмом хлопать, как только понял, что демонстрация закончилась. Глубокое изумление застыло на лице Твиллгрома, наблюдавшего, как последние песчинки высыпаются из манекена. Абалеск скривил губы в уважительной ухмылке, закивал и скрестил мускулистые руки на груди. Белнабан нагнулся, чтобы поднять одну из гильз, вылетевших из автомата. Он повертел её в своих коротких пальцах, между которыми просачивался дымок. Капец. Как он смог взять гильзу так быстро после выстрела? Металл всё ещё был довольно горячим. Это у него такие жёсткие мозоли или у гномов по умолчанию толстая кожа? Что думаете? спросил я сухмылкой, когда гномы начали вытаскивать вату из ушей. Впечатляет. Абалек загрохотал, подошёл к манекену, чтобы рассмотреть его поближе. Он ткнул в небольшую горку песка, и тот разлетелся по всему полу. Просто великолепно. Рыжину хмыльнулса и тоже подобрал одну из раскалённых гильз, и легонько её лизнул, после чего немного задумчиво почмокал. Тулкин не приврал, когда написал, что гномов сотворили из камня. А балеск подошёл к каменным стенам за манекеном и крикнул, что в кладке появились четыре высвербины. Пули пролетели сквозь мягкое тело манекена и должно быть ударились о каменные стены. К счастью, песок достаточно замедлил пули, чтобы те не срекошетили в нас. "Если ты действительно собираешься делать для меня пули", сказал я, повернувшись к Свильграму. "Я могу достать несколько этих гильз и машину для заряжания пуль". Ну и немного пороха. Всё, что требуется от вас это сделать внутреннюю часть и вставить её сюда. Я указал на пустую верхнюю часть гильзы в маленькой руке Рыжина. Маленький гном посмотрел на пустую гильзу, а затем вытащил из кармана пулю, которую я передал ему ранее, чтобы сравнить их. Нам нужно будет провести измерения, пропищал крошечный гном. Но это достаточно просто. Самое сложное объединить свинец с магическими кристаллами. С магическими кристаллами под рукой, я думаю, мы сможем сделать для тебя пули, способные убить низшего демона, сказал Твильгерам и кивнул. Скажи мне, спросил Рыжен, снова посмотрев на меня. Как выглядел демон? Что он умел? Какие стихии использовал? Это определит, какими элементами нам нужно наполнить металл. Я улыбнулся. Кажись, процесс пошёл.